Огонь. Время суток полдень. Сторона света юг. Цветовое соответствие красный. Период сезона лето. Жизненная фаза молодость. Свойство. Страсть, энергичность, желание. Действие. Соответствие трав. Гвоздика, изсоп, розмарин, апельсин, кедр, кориандр, лавр. Мята перечная — табак. Ритуальные инструменты — жезл, свеча. Стихийные духи — саламандры. Внешнее выражение — сила желать. Внутреннее выражение — сила отказываться. Элемент огня связан с энергией в самом широком смысле этого слова. Он всегда подвижен, и ни одно вещество не остается неизменным после его воздействия. Буквально эта стихия — жизненная энергия, священный огонь и искра в каждом создании во Вселенной. Он напрямую связан с поддержанием жизни в живых существах, позволяет им отогреться в теплых объятиях от пламени очага и не сбиться с пути благодаря свету маяка вдали. Ритуалы, связанные с огнем, — это всегда ритуалы очищения, страсти, власти и развития. Огонь дает нам силу двигаться вперед и волю к достижению целей. Сжигая все на своем пути, он, однако, оставляет после себя благодатный пепел, который становится почвой для новой жизни. Сложность огня в том, что он способен не только греть, но и уничтожать в гневном пламени. Однако благодаря этому элементу жизнь человека кардинально изменилась еще в древние века. Сейчас мы в чем-то обуздали эту неуемную силу. Мы плавим металл в огненных печах, зажигаем свечи для создания определенной атмосферы, используем свойства искры для зажигания в двигателях. Но вместе с тем мы с ужасом бежим от извергающегося вулкана и всеми силами пытаемся потушить пожар в лесах. Каждая из стихий опасна, но именно смерть от пламени считается самой сильной по степени боли для живого существа. Огонь не прощает слабости. Укротить его, взаимодействовать на равных способен лишь тот, кто научился контролировать потоки энергии и способен оставаться с холодным разумом в горячей обстановке. Однако вместе с силой желания вы должны обладать и силой отказа. Только зная и понимая, когда следует отпустить ситуацию или человека, вы будете способны по-настоящему ценить то, чего смогли достичь с помощью своей воли. Чтобы настроиться на стихию огня, следует совершить путешествие в центр себя и найти ту самую божественную искру, которая горит внутри и не дает опускать руки в сложные периоды. Сядьте. И закройте глаза. Дышите равномерно. Сосредоточьтесь на расслаблении тела. Через некоторое время вы ощутите, как воздух вокруг вас начал сгущаться. Вначале он станет похож на стеклянную перегородку, поверхность которой находится в постоянном движении. Но затем вы заметите, что за ней начинает что-то появляться. Вскоре вы почувствуете, как воздух накаляется, а его движения начинают напоминать потоки горячего воздуха на горизонте в зенит летнего дня. Вдохните глубоко этот разгоряченный воздух. Пусть он проникнет в каждую клеточку вашего тела. А затем идите вперед, навстречу жару. Вскоре вы окажетесь посреди пустыни. А недалеко от вас будет гореть большой костер. Идите к нему. Чем ближе вы будете, тем сильнее будет ощущение жара. Возможно, вам станет страшно. Постарайтесь побороть страх. Подойдите к костру и протяните руку в пламя. Оно не причинит вам вреда. Жар, что дает костер, это жар ваших желаний, энергия вашей жизни, ваше собственное сердце. Войдите в пламя. Пусть оно поглотит вас. Позвольте языкам пламени вас обнять. Будто Прометей, несущий огонь людям, сейчас вы сами себе дарите возможность жизненных изменений. Спустя время... Когда вы почувствуете, как наполнились энергией, выйдите из костра. Он останется прежним и с такой же силой будет гореть, но теперь жар его не будет вас пугать, а связь, что установилась между вами, не растворится в цепочке дней. Возвращайтесь к себе, в реальный мир. Воздух вновь начнет колебаться вокруг вас, и через мгновение вы увидите себя ровно на том же месте, с которого началось ваше путешествие. Сделайте несколько вдохов и выдохов. Почувствуйте свое тело и только потом открывайте глаза.